Сеанс связи Олегу не понравился. Вроде бы все хорошо, но чего-то не хватало. Не хватало голоса Добрыни. Это было очень необычно. Радист Варяга, приняв радиограмму Олега, зачитал ее в эфир после своего доклада. Слабенький приемник не позволял хорошо слышать станцию поселка. Но иногда фразы прорывались вполне отчетливые и было ясно, что говорит там Пау. Интересно, а куда Добрыня подевался? Еще ни разу за время похода он не пропустил полуденную связь. Утреннюю и вечернюю почти не посещал, но на дневной как штык сидел. Может, отправился к Кругову или вообще к монаху визит наносит? Он ведь давно с ним хочет встретиться. Или в дальний уголок своей вотчины решил нос засунуть с внезапной проверкой? Не может Джон безвылазно в поселке сидеть? Да и случись что неладное, паук бы сообщил это всем, а раз помалкивает, значит полный порядок. Объяснений отсутствия Добрыни было множество, но на душе осадок все равно остался. Как-то привык, Олег, что мэр Островитян не оставляет никого без присмотра. Да и странность еще одна была. Макс, сообщив, что тропа лучше не стала, запрашивал поселок, нельзя ли ему, как вчера договаривались, повернуть на восток, чтобы выйти к развалинам у соляного месторождения, а не брести до финиша по буреломам. Паук заявил, что насчет этого ему ничего не передавали, Но затем, если Олег его расслышал верно, вдруг передал обратное, приказал двигаться по тропе хайтов до самой нары. Макса это сильно огорчило. Он высказался весьма нехорошо, объяснил, что им нелегко пробираться через чищобу. Но паук сказал, что Добрыня категорически приказал сделать именно это. На вопрос о том, почему радист сразу этот приказ не передал, тот начал отвечать путано, а затем заявил, что просто про него забыл. Странно как-то. Хотя у паука такое запросто может быть, разгильдя еще тот. Выкинув из головы смутно тревожные мысли, Олег занялся обдумыванием дальнейших планов. Радист-варяга сообщил, что корабль завтра днем будет на ходу. Если это так, то спешить туда не стоит. На реке отряду делать совершенно нечего. Лучше пошарить по окрестностям, набросать схему местности, дубину потом пригодится при картографических работах, обследовать здешние водотоки и выходы коренных пород. Завтра к полуденному сеансу связи надо добраться до Варяга с его мощной корабельной рацией а уже там решать, что делать дальше».